Склонившееся к горизонту солнце продолжало ослепительно бить в глаза, подчеркивая яркие цветовые контрасты пожелтевшей листвы на деревьях, зеленых еще лужаек, темных свежевспаханных полей, голубых зеркал озер и речушек. За всем этим приятно было наблюдать из окна микроавтобуса. Казалось, что за стеклом сейчас по-летнему тепло. Однако... Перебегая от дома к машине, женщины успели прочувствовать обманчивость октябрьского светила. Прозрачный, почти хрустальный воздух обдал ледяным холодом. Голос из радиоприемника также не оставил надежды на тепло и предупредил о ночных заморозках. Красивая природа под островцом. И кому пришло в голову строить атомную электростанцию в таком заповедном месте, — вздохнула Катя. Конец октября. Совсем недавно днем было плюс двадцать, а сегодня уже зима стучится. Зря не прихватила горнолыжный костюм. Перевела она взгляд на свои потрепанные любимые джинсы. Хорошо хоть пуховик догадался надеть. И зачем согласилась ехать неизвестно куда? Снова придется выползать на холод. Ой, лучше бы осталась в тепле. Поспала или полистала газеты. В понедельник я, выпускающая редактор номера, надо еще посмотреть новости по ТВ, в интернете. Мало мне собственных рубрик, так еще и светскую хронику повесили. Плюс ко всему стажерка Стрельникова. Да уж, в ближайшие дни о сне придется забыть. Тяжело вздохнула она. Поливаясь в Колесниковой, прижавшись друг к дружке, клевали носами и синхронно покачивались на мелких ухабах дороги. Похоже, после выпитого вина и долгих разговоров мысли о сне посетили не только проскурину. И почему чем больше спишь, тем больше хочется, задала Катя не новым для себя вопросом и, устроившись на сиденье поудобнее, закрыла глаза. Нет, все-таки хорошо, что на выходные вырвалась из дома. В городе не расслабишься. Сидела бы в интернете, отвечала бы на письма, в воскресенье проспала бы до обеда и снова за компьютер. Больная голова к концу выходных обеспечена. И так постоянно. Бег по кругу. А здесь все иначе. Не надо никуда спешить, не надо ничего делать. Спи, ешь. Созерцай, раздумывай, фантазируй. Полная перезагрузка. Пожалуй, в умеренных дозах такое безделье можно прописывать трудоголикам как лекарство. Интересно, что имела в виду Людмила, делая недвусмысленные намеки насчет Витальки? Вдруг вспомнила она инцидент за столом. Присмотреться к его окружению. Обычная мужская компания, у всех семьи, дети. Устоявшийся бизнес, который опять же не терпит потрясений. Серьезные люди решили отдохнуть, понырять, разрядиться. А что может быть лучше экстремального отдыха? — Чего я себя завожу? — тяжело вздохнула она. — Все в порядке. Я доверяю своему мужу, а он мне. — Лучше вздремну или... Помечтаю о приятном. Однако, как ни старалась Катя переключиться, мысли невольно возвращались к поездке в Египет. А ведь идея не встречать его в аэропорту действительно Виталика, и он абсолютно прав. Зачем мне срываться с работы? Рейс чартерный, возможно, задержки с вылетом, а по прилету его подвезет водитель Замятина. Высадит шефа в Боровлянах и довезет Виталика до дома. Все равно ему в город возвращаться. Присмотрись к теплой компании, — передразнила она Людмилу. Да я все знаю. Но сядут они в самолет, выпьют, пофлиртуют со стюардессами. Чем еще мужикам заняться в эти несколько часов лету? Пыталась она побороть поселившееся в душе беспокойство. э неужели я репную? Ну да, ревную, потому что не представляю своей жизни без Виталика. ты! Что за дурацкие мысли лезут в голову? Заразная штука ревность! — скосила она недовольный взгляд на Людмилу. — Надо думать о веселом. — Новый год на носу! — воодушевилась Катя, но тут же снова опечалилась. — А мое заветное желание... Так и не сбылось.